Глава 14 Солнце стояло высоко над головой. Персис припарковала джипу у входа на кладбище, подождала, пока Бирла выйдет из машины, потом вышла сама, и они двинулись в сторону арочных железных ворот. Над воротами в еще одной небольшой арке виднелась надпись «Христианское кладбище Шиври». На одном из каменных столбов, стоявших по обеим сторонам от ворот, сидел мужчина в брюках-тхоте и полировал решетку. Увидев, что они входят на территорию кладбища, он оторвался от работы и проводил их удивленным взглядом. Кладбище Шиври располагалось в 10 километрах от Марин Драйв и было самым большим христианским кладбищем в городе. По дороге Персис заехала за Бирлой, а до этого, прежде чем уйти из кабинета Кларка, спросила у него, что ему известно об этом месте. Кларк снова обратился к книжному шкафу. Кладбище шивре было построено в 1865 году муниципальным комиссаром Бомбея Артуром Кроуфордом. Изначально оно предназначалось для англичан, Но за прошедшие с тех пор 85 лет здесь обрело покой немало индейцев-католиков. Часть кладбища была выделена для захоронений итальянских военнопленных. Незадачливых солдат во время Североафриканской кампании Второй мировой войны взяли в плен англичане, и многие из тех, кого привезли в Индию, оказались в Бомбее. Тех из них, кто здесь и умер похоронили на кладбище Шивре на вершине насыпанного в их память холма. Самая же старая часть кладбища была отведена выдающимся деятелям Британской империи. Надгробия здесь были богаче и больше, причудливые резные плиты, витиеватые эпитафии, скульптурные изображения ангелов, купидонов, воронов и якорей — Многие статуи были покрыты пятнами и начинали разрушаться от времени, дождей и забвения. В глубине участка скрывались небольшие склепы. Они сжались друг к другу в полутьме под ветвями баньяна. За долгие годы дерево разрослось, и его корни обвивались вокруг могил, словно щупальца мифического чудовища. «Как там его зовут?» — спросил Бирла, шурша листьями под ногами. «Уитит», «Джон Уитит». Они изучили уже около дюжины склепов, когда Бирла вдруг ее окликнул. «Думаю, я его нашел. Он стоял у склепа с куполовидной крышей. Здание было около восьми футов в длину и ширину, и десяти в высоту. За годы каменная кладка почернела и, казалось, впитала в себя редкий свет, пробивавшийся сквозь ветви баньяна. По стенам бежали древесные корни, сдавливая их так сильно, что кое-где камни начинали крошиться. Над купольной крышей возвышался Черный крест. В голове у Персис вспыхнули слова «Теперь где крест и купол скрыт до срока». Надпись на балке над деревянной дверью гласила «Здесь лежит Джордж Уитт». Архитектор империи, прославленный величием своих замыслов. Персис бросила взгляд на Бирлу и толкнула деревянную дверь. К ее удивлению, та лишь слегка приоткрылась и вдруг застряла. Они навалились на нее вдвоем, раздался треск, и дверь резко распахнулась. Персис поняла, что она была закрыта изнутри на самодельный засов из небольшой палки. Персис шагнула внутрь и дала глазам привыкнуть к темноте. Первым из сумрака проступил каменный гроб в центре склепа, место упокоения Джорджа Уитита. Персис двинулась вперед по каменным плитам. На крышке саркофага постепенно вырисовывались очертания какой-то фигуры. Свет, огибая Персис и Бирлу, проникал внутрь только через входную дверь, Персис подошла к гробу и замерла. Она почувствовала, как по всему телу разливается жар. На каменном саркофаге, словно рыцарь, заснувший на посту, лежал мертвый Джон Хилли.